Глава пятая. Я все ближе к своей цели. На следующий день тетя Люба уехала вместе с Михаилом в город. Как он и обещал. Он взял ее с собой, чтобы та смогла снять наличку. Поэтому я осталась первый раз в доме совсем одна. Нарва гуляла по двору, и иногда я слышала ее чавканье через открытое окно. Ведь теперь моя собака получала много свежих костей от соседей. Благо скот здесь держали многие. У Нарвы был полный кайф и расслабуха. Собаке привалило счастье. Я же решила немного поработать на участке. Потом сама себе сделала чай. Подумала, что когда приедет тетя, она будет мной гордиться и похвалит меня. Скажет, какая я самостоятельная. Быстро учусь, все в доме делать, без посторонней помощи. Вообще я хотела как можно скорее показать ей это, чтобы она наконец уехала и освободилась от меня. Я уже знала, заранее решила, как проделаю с собой задуманное. Ведь река была не так далеко от дома. Также я не хотела здесь с кем-то подружиться. Ведь дружба — это привязанность, и ее сложно разорвать. Уж лучше я тихо и мирно уйду. Местные жители поймут, что меня не стало, и скоро подумают, что я просто исчезла. Единственное обстоятельство, которое меня тревожило, — это нарва. Я не могла просто так ее оставить. Ей нужен будет новый хозяин, хотя мне кажется, я уже знаю, кто это будет. Диакон Олег очень подходил на эту роль. Чисто интуитивно мне хотелось оставить собаку именно ему. Вот только он пока что о моих планах не знал. а Ближе к вечеру я прилегла отдохнуть и услышала в темноте дома шорохи. «Мыши? Или, может, ежик забрел к нам в дом?» Тут влетела нарва и начала громко лаять. «Кто здесь?» — крикнула я, но в ответ была только тишина. Нарва ходила по дому из одной комнаты в другую и лаяла, даже немного рычала. «Да что тут происходит?» — подумала я. «Может, и правда здесь полтергейст?» Потом я отчетливо услышала. «Мяу, мяу!» И Нарва внезапно успокоилась. «Ну, тогда все понятно. Нет здесь никакой чертовщины. Нет и не было». Просто люди в деревне очень суеверны и любят все сваливать на темные силы, которые якобы окружают их и виноваты во всех их несчастьях. К вечеру вернулась тетя Люба, отдала мне наличку и показала, где ее спрятать и каким номиналом каждая купюра. Конечно, она не стала снимать мне много денег, потому что мало ли что может случиться. Она просто договорилась, что раз в несколько месяцев я буду ездить с Михаилом в город за наличкой и что он проводит меня до банкомата. Потом я решила начать с ней разговор, что пора бы ей уезжать. «Но подожди еще немного. Ты же не совсем освоилась. Что я, по-твоему, не смогу сделать сама?» Тетя Люба зависла на этом вопросе. «Я просто за тебя переживаю. Вдруг что-то случится?» «Что-то случится. Это, может, с каждым человеком и в любой момент. Тогда получается, что переживать нужно всегда. Да, ты права. Но люди вокруг тебя зрячие поэтому более способны позаботиться о себе. «Тетя, я уже не маленькая и ослепла не вчера. Ну, хватит ходить вокруг меня, обращаться со мной, как с маленьким ребенком. Я точно справлюсь самостоятельно». Она глубоко вздохнула. «А ты будешь мне звонить?» «Как? Тут сотовой связи практически нет». «Ну, там, на кургане ловят вроде бы». «Хорошо. Буду туда ходить и звонить, но только не каждый день». Тетя подошла ко мне, обняла и прижала к груди. «Ты знаешь, что я отношусь к тебе как к дочери?» «Да, я знаю. А я люблю тебя, как вторую маму. Ты тут, главное, общайся с местными, заведи себе друзей, а я буду к тебе приезжать». «Не надо ко мне приезжать», — резко ответила я. «Почему?» «Ну, это же так далеко от Питера. Разоришься, у тебя на одну поездку идет масса денег и времени». Так, ну, спорить с тобой бесполезно, поэтому потом по факту поговорим. По факту ты имеешь в виду, что ты будешь приезжать внезапно и без приглашения? Как снег на голову? Ну, возможно, и так, загадочно ответила тетя. Потом мы легли спать. Это была беспокойная ночь для меня, потому что я просто не могла уснуть. Мысли о моем замысле становились все яснее и реальнее, потому что завтра тетя уедет, и я смогу реализовать свой план. От таких мрачных мыслей меня накрывало чувство страха смерти. Аж ноги немели, и одновременно возникало ощущение покоя, которое я получу после того, как это сделаю. Наступило утро. Тетя Люба уезжала вместе с Ильей, который торговал медом в городе. Он, как и Михаил, любезно согласился ее подвести. Вообще это здорово, когда жители небольшого села так помогают друг другу. Живут, как одна большая семья. Мы с тетей долго обнимались. Я заплакала на прощание, не смогла сдержать слез. Ведь в отличие от нее я знала, что больше тетушку никогда не увижу. Когда она уже села в машину и загрузили вещи, ко мне подошел Илья. Это был невысокий молодой человек с приятным запахом меда, небольшим животиком, но мне не нравился его голос. Такое бывает. Тут ощущения работают интуитивно как и во внешности. Что-то нам нравится, а что-то нет. И порой мы сами не можем объяснить, почему так происходит. Просто по наитию, по голосу мне показалось, что у него рыжие волосы. Именно так я его себе представляла. А какие у него они на самом деле, не спрашивала. Как-то неудобно было спрашивать о таком. «Так ты нам поможешь?» спросил он. «Прости, ты сейчас о чем?» «Ну, снимешь с нас это проклятие?» «Илья, я не верю ни в какие проклятия. Мы творцы своей жизни. Ты — это то, что в твоей голове». «Ну, тебе же не сложно». «Мне-то не сложно. А что нужно сделать? В чем, собственно, проблема? В доме». «Вот я уже больше недели живу в этом доме. Не умерла, руки целы, никто на меня не напал. Этот дом проклял нас всех на безбрачие». «Что?» — удивилась я. «Что, прости?» «Не пойму». «На безбрачие», — повторил Илья. «Ни у кого в деревне семьи не складываются». «А при чем тут дом?» Он очень долгое время стоял закрытым, и местные в него не совались. Потом решили, что все это ерунда, и начали тащить из дома вещи, кому что приглянулось. Кто-то взял зеркало, кто-то лейку, лестницу. Долго перечислять. В деревнях всегда так поступают, если дом надолго остается без хозяина. «Считается, что нужные вещи просто так пропадут». «Ну, бывает такое. И что с того? Я вам не предъявляю за это претензии». «Все, кто что-то из этого дома взял...» Парнишка задумался. Было видно, что пытался подобрать слова. «Так вот, у всех семьи развалились, и ни у кого не складываются отношения. Детей новых никто не рожает». «Понятно», — ответила я. И каким же образом я могу вам помочь? Пока не знаю. Ты же хозяйка дома. А почему именно этот дом такое с вами делает? Я очень сомневаюсь, что это единственный случай, когда из старого заброшенного дома кто-то берет вещи. Вот закричала тетя Люба. Илья, мы скоро поедем, а то у меня в городе автобус через два часа. Боюсь, что опоздаю. Да-да, сейчас поедем. Потом он повернулся в мою сторону и продолжил. Мне кажется, что тебе лучше поговорить на эту тему с бабой Катей. Она самая старенькая у нас на теле, и о многих тут знает. Хорошо знает историю села». Потом парень запрыгнул в машину, и они умчались вдаль. Я только слышала, как тетя крикнула из окна. «До встречи, моя хорошая!» Я стояла у калитки. Нарва сидела рядом и смачно чесала лапы за ухом. «Прощай, тетя Люба. Когда-нибудь мы с тобой свидимся». Но только уже не в этом мире.